Глава шестьдесят седьмая. Двадцать два часа пятьдесят три минуты. Я смотрела на луну. Из окна башни на верхнем этаже мельницы «Шенвьер» она казалась огромной и такой близкой. Руку протяни и дотронешься. — Ладно, не волнуйтесь, я не сошла с ума. И я понимаю, что это не оптическая иллюзия. Слышала по радио на Bleu и смотрела передачу по местному телевидению. Специалисты говорили, что сегодня ночью будет особенно большая Луна. Это потому, что она находится в Перигее, то есть приближается к Земле на самое короткое в году расстояние. Из их объяснений я поняла, что Луна описывает вокруг Земли не круг, а эллипс. Следовательно, бывают ночи, когда спутник отдаляется от нашей планеты на максимальное расстояние, и ночи, когда он подходит к ней ближе. И сегодня как раз такая ночь. Если верить специалистам, именно сегодня, наблюдателю Земли, Луна представляется необычайно большой. Они рассказали об этом сразу после прогноза погоды. И даже показали астрономические таблицы. Явление называется перигей, и бывает раз в году. Крыши же верни в лунном свете, окутаны мерцающей дымкой. Посмотри на них сейчас художник, схватил бы кисти и краски, и ночь напролет писал бы пейзаж, даже не включая света. Интересно, сколько человек сейчас стоят, как я, у окна и смотрят на Луну? Сколько тех, кто тоже слышал передачу по радио или смотрел по телевизору и не захотел пропустить столь интересное явление природы. Тысячи, если не десятки тысяч. Что-то я сегодня сентиментальничаю. Днем паломничество Вернонский музей, а сейчас вместо того, чтобы идти спать, стою у окна и смотрю на Луну. В таком ритме долго мне не протянуть. Впрочем, я не собираюсь здесь задерживаться. На самом деле это большое преимущество точно знать день своей смерти и спокойно наслаждаться последними часами жизни. Например, в последний раз смотреть на Луну. Завтра все будет кончено. Я так решила. Осталось выбрать способ. Яд, холодное оружие, огнестрельное. Утопиться, повеситься. Возможностей масса. Решимости мне хватит, смелости тоже. Я снова окинула взглядом засыпающую деревню. Горели фонари и редкие освещенные окна. Этот пейзаж напомнил мне желтые пятна цветов на моих черных кувшинках. Они тоже выступают из тьмы, как огоньки маяков в океане мрака. Полиция провалила расследование. Где им понять? Что ж, тем хуже для них. Завтра вечером они получат последний труп, и в этой истории можно будет поставить точку. Последнюю точку. Фанетта впервые видела такую огромную луну. Огромную, как целая планета. Или летающая тарелка, которая вот-вот опустится на склон холма и скроется за макушками деревьев. Учительница сегодня сказала им, чтобы ложились спать попозже. Объяснила, что такое эллиптическая орбита и перегей, и даже нарисовала на доске чертеж со всякими стрелками и цифрами. Часов у Фанеты не было, но она предполагала, что уже около одиннадцати. Винсент ушел домой примерно час назад. «Я уж боялась, что он всю ночь будет у меня под окном торчать. Вцепился мне в руку и не хотел выпускать. Но потом все-таки убрался. Уф!» Фанете хотелось побыть одной, наедине с этой огромной луной, как будто со старшей сестрой. Старшая сестра живет очень далеко, Но когда-нибудь она позовет ее к себе. Сегодня вечером Фанетта закончила картину. Вообще-то она с недоверием относилась к чужим похвалам, и когда ей говорили, что она рисует просто гениально, лишь пожимала плечами. Но сегодня... Сегодня она может смело сказать Луне, что гордится своей работой. Она сумела так положить краски на холст, что вода у нее заиграла, как живая, и линии схода разбежались во все стороны. Умом она давно поняла, как это должно выглядеть, но никогда не думала, что у нее получится. Картину она спрятала в щели под мостками. Завтра Поль заберет ее и отнесет учительнице. — Я доверяю Полю. Только ему. Остальным ни капли. Камиль Задавака, Мэри Ябеда. Винсент прилипала. Маме я тоже не доверяю. Она в последние дни с меня глаз не спускает. Утром сама отводит меня в школу, а потом идет на виллу к прижанам. Днем, когда у нас большая перемена, опять приходит. Следит за каждым моим шагом. Как будто боится, что я кому-нибудь расскажу свою историю. Про Джеймса. Про его исчезновение. Про его убийство. Его убили прямо посреди пшеничного поля. А мама боится, что ее дочку примут за ненормальную. Джеймс. Фанета вытянула руку. Ей чудилось, что еще чуть-чуть, и она прикоснется к лунным кратерам, пройдется пальцами по лунным ущельям. Джеймс, неужели я и в самом деле его выдумала? Нашла в поле несколько потерянных кистей, на берегу пятна краски А остальное додумала. Мама постоянно повторяет, что я живу в выдуманном мире, не имеющем ничего общего с реальностью. Вот бы и правда в него переселиться. Чем больше я думаю о Джеймсе, тем больше верю, что его и в самом деле никогда не существовало. Я выдумала его, потому что мне был нужен человек, который сказал бы, что у меня талант, что я должна писать, думать только о себе и работать, работать, работать. Быть эгоисткой. Мама никогда не говорит ничего такого. А Джеймс говорил то, что мог бы сказать мне папа. То, что я хотела бы услышать от папы. От папы-художника. Папы, который гордился бы мной. Папы, который однажды увидит мое имя в углу картины, выставленной в самой престижной галерее на другом конце света, и воскликнет «Это же моя дочь, моя маленькая девочка, самая талантливая на свете». Фанетта перевела взгляд на темные фасады соседних домов. «Нет, нет, нет! Мой папа не живет в нашей деревне, и мама не ходит к нему в дом убираться. Мой папа не может быть старым, жирным, вонючим уродом. Этого просто не может быть! Хотя мне плевать. Нет у меня никакого папы, и вместо него я выдумала Джеймса. Благодаря ему я написала свою картину, «Свои кувшинки. Завтра ее отправят на конкурс. Это все равно, что бросить в море бутылку. Завтра». Фанета улыбнулась. «Такая большая луна — это хороший знак». «Тем более, что завтра у меня день рождения». Школьный двор серебрился в лунном свете. Луна сегодня была ненормально огромной. Стефани попыталась объяснить детям, что такое перигей и эллиптическая орбита. Изобразила на доске несколько примитивных рисунков и посоветовала им лечь сегодня спать попозже, чтобы увидеть все своими глазами. Она написала на доске цифры 14% — это то, насколько Луна сегодня будет казаться больше, чем обычно, 30% — насколько она будет ярче. Луна своей формой повторяла очертания круглого окна у них в мансарде. Как будто стекло вырвалось из плена и улетело в небо. На улице Бланшо-Шеде-Моне не было ни души. Трепетали листвой липы на площади перед Мэрией. На деревню словно пролился серебряный дождь. Жак лежал рядом, даже не поворачиваясь. Стефани поняла, что он не спит. Лежит и молча смотрит на нее. Мысль о близости с Жаком с каждым днем казалась все непереносимей. Жак не поменял ни одной из своих привычек. Они продолжали спать в одной постели, хотя он не делал попыток к ней прикоснуться. Вчера они проговорили несколько часов. Это был спокойный разговор. Жак сказал, что он все понял и постарается все изменить. Что именно изменить? Стефани ни в чем его не упрекала. Разве можно упрекать человека в том, что он — это он, а не другой? Жак сказал, что он станет другим. Стать другим невозможно. И говорить об этом бессмысленно. Стефани приняла решение. Она уйдет от него. Жак — человек разумный. Наверное, он рассчитывает, что своим смирением вселит в нее дух сомнения. Наверное, говорит себе, надо просто переждать грозу. Встать под зонтиком и спокойно ждать. Зонтик большой, его хватит на двоих. Вдруг Стефани к нему вернется. Он ошибается. Стефани долго смотрела на исчерченный для игры в классике школьный двор, на беличью клетку в уголке. В ушах звучали детские крики и смех. Стефани назначила Лоренцо свидание завтра днем. Разумеется, не в деревне, не перед школой и не возле ручья. Подальше от любопытных глаз. На Крапивном острове. В том самом знаменитом островке, образованном слиянием эпты и Сены, который приобрел Клод Моне. Художник держал там на приколе свою плавучую мастерскую. Красивое местечко. От деревни до него меньше километра. Чем больше она думала, тем крепче становилась уверенность, что встретиться на Крапивном острове — отличная идея. Лоренцо оценит. У Лоренцо потрясающее чутье на красоту. Не зря же в доме Моне он моментально понял, что девушка в белой шляпе Агюста Ренуара — не копия, а подлинник. Разум твердил ему, что это невозможно, но он верил не разуму, а своим глазам. В доме Моне осталось много забытых картин. Ренуар, Писсаро, Лей, Буден. Конечно, есть и неизвестные кувшинки. Господи, будь у них время, будь они свободны, с каким удовольствием Стефани показала бы все эти картины Лоренсу. Разделить с ним восхищение шедеврами живописи? Что может быть лучше? Жак выключил свет и повернулся на другой бок. Притворился, что спит. В лунном свете комната казалась волшебным гротом. На ночном столике лежала книга. Орельен. Эта фраза не давала Стефани покоя. Преступно мечтать. Ждет виновного кара. Послание, обнаруженное на поздравительной открытке, найденной в кармане Жерома Мурваля. Преступно мечтать. Слова как будто специально обращены к ней. Преступно мечтать. Тот, кто не знает следующих строф, кто не читал продолжение этого длинного стихотворения Арагона под названием Кувшинки, Ошибется, решив, что автор осуждает мечту. Ничего подобного. Все обстоит ровно наоборот. Разумеется, поэт имел в виду нечто прямо противоположное. Она, беззвучно шевеля губами, стала читать стихи, которым учила деревенских детишек. Преступно мечтать ждет виновного Кара. Мечтать о запретном мораль не велит. «Но вы у меня не отнимите дара. караете. Я буду мечтать. Я бандит!» Стефани вновь и вновь истово повторяла эти четыре строчки, словно молилась. «Мечтать о запретном мораль не велит». «Да, мечта вне закона. Да, Стефани нравится быть жестокой. Нет, она не испытывает никаких угрызений совести». Да, с точки зрения разума, ее мечта преступна. Пусть завтра Лоренс Серенак сожмет ее в своих объятиях. Они будут заниматься любовью на Крапивном острове, и он увезет ее отсюда. Завтра.